Глава 6. Дым адмирала. 1492 год. Сумрак ночи быстро поглотил лагерь мореплавателей, словно напуганный вечерним солнцем гигантский осьминог, залил пространство чернилами. В сиде у своего шатра на стволе поваленного дерева адмирал, так Христофора называли другие участники экспедиции, созерцал тёмное небо с яркими звёздами. Слушивался в звуки джунглей, не смолкающие до рассвета, и неторопливо пил табачный дым из трубки, подаренной ему туземцами. Этот ритуал постепенно становился для Колумба любимой привычкой на новой земле. Дым расслаблял адмирала и уводил его мысли в те лабиринты сознания, которые обычно скрываются от людей в повседневной суете под ласкоутным одеялом из забот и редких радостей. Если бы ещё в августе кто-то сказал Христафору, что тёплым ноябрьским вечером он будет сидеть вот так, с блаженной улыбкой на лице и праздно предаваться воспоминаниям, мореплаватель ни за что бы не поверил такому человеку. Сейчас сквозь сизые облака дыма, плавно смешивающий реальность с прошлым и будущим, события последнего месяца казались адмиралу зыбким сном. Несколько недель тому назад, боже, Кажется, прошли уже годы. Флотилия Колумба из Караки и Санта-Марии и двух каравелл Пинта и Нинья двигалась на юго-запад. Море в тот день баловало путников штилем, и вскоре моряки начали замечать в воде мелочи, так или иначе связанные с землёй: зелёный камыш, листья тростника, грубо обточенные остроги и обломки деревянных досок. Вид этих предметов воодушевил команду. "Думаете, мы приближаемся к суше, адмирал?" Спросил капитан Санта-Мария Хуан де Лакоса, известный в Севилье путешественник и картограф. Христофор кивнул. Он искренне верил, что знаки моря не случайны. С той поры Колумб не покидал палубы, пока на стыке ночи и дня ему не почудился на горизонте свет. Возбужденный адмирал вызвал сначала Перо Гутьероса, королевского постельничего, а после контролера Родриго Санчеса де Сагувию. «Вы тоже видите это, друзья!» Дрожащим голосом вопросил Колумб. Сеньоры подтвердили, что на горизонте будто пляшет язычок пламени свечи, крохотный и неустойчивый. В час вечерней молитвы адмирал пообещал, что подарит свой шелковый конзол тому, кто первым увидит землю. Это должно было стать осязаемым довеском к другой милости, уже обещанной королями, заманчивой годовой ренте в десять тысяч мороведей. «Господь благоволит нам!» заверил Калумп: "Сегодня мы достигнем земли". Команда однако не разделяла его восторга. Когда матрос Санта-Марии по имени Родриго де Триана около 2 ночи радостно выкрикнул: "Земля!", никто поначалу даже не отреагировал на возглас. Мечтающих о награде среди моряков хватало, и многие выдавали желаемое за действительное, но не в этот раз. Земля показалась примерно в двух лигах от флотилии Колумба, и вскоре команды уже сдержанно ликовали. Капитаны распорядились убрать паруса, оставить только трэул и легли в дрейф до утра. Приближаться к незнакомому берегу ночью означало подвергать риску всю экспедицию, ведь в отмели легко сесть на мель или столкнуться с рифом. С восходом солнца экипажи Санта-Марии, Ниньи и Пинты наконец увидели остров, окутанный серой дымкой. казалось, будто загадочная земля не стояла, погружённая в воду, а буквально парила над ней, едва касаясь зеркальной глади. Смотрите, адмирал, сказал капитан Делакосс. Люди на берегу действительно прохаживались обрегены. Все молодые, как на подбор, и к удивлению путешественников, совершенно нагие и безоружные. Когда прибрежные глубины уже не позволяли судам дальнейшее движение к новой земле, Колумб распорядился: "Готовьте шлюпки". Так и сделали. Вооружившись мушкетами и мечами, Мартин Алонсо, Винсенте Яньес и сам адмирал погрузились в лодки и отправились на берег. Кроме оружия, Колумб прихватил с собой королевский стяг, а братья Пинсоны капитаны каравелл Пинта и Нинья два знамени с зелёными крестами и инициалами Фердинанда и Изабеллы. Плывя в лодке, адмирал с интересом рассматривал остров. казалось это настоящий рай на земле травянистый берег говорящий о спокойствии с এজдешнего моря великое множество зелёных деревьев с сочными плодами далёкие высокие горы невольно навевающие воспоминания о сицилии даже нагие аборигены вполне укладывались в эту идеалистическую картину ведь кто в раю стал бы обременять себя одеждой и оружием впрочем даже у рая должен быть хозяин Сойдя на землю, Колумб установил королевский стяг и попросил капитанов трёх судов экспедиции и прочих спутников, включая контролёра Санчеса де Саговио и эскривана всей флотилии Родриго де Сковедо, засвидетельствовать, что именно он, адмирал, первым вступил во владение этим островом от имени благословенных государей Фердинанда и Изабеллы. Остров Христофор решил назвать Сан-Сальвадор, Святой Спаситель. Вид для издрённой команды мореплавателей он стал настоящим спасением. Пока куда испанцы возились с бумагами, аборигены со смесью недоумения и восторга наблюдали за ними со стороны. Людей в доспехах и с блестящими на солнце клинками местные явно видели нечасто. Однако никакой неприязни со стороны аборигенов Колумб не чувствовал, напротив, они были настроены крайне дружелюбно, поэтому адмирал ничуть не удивился, когда туземцы расступились, пропуская к путешественнику сородича, чье тело покрывали причудливые рисунки, нанесенные красной краской. Абориген с улыбкой подошел к Колумбу и вручил ему корзину с огромными блестящими ракушками. Христофор благодарно кивнул, хотя бестолковый дар туземца признаться немало его разочаровал. Смысл Бартера, высокоразвитого европейца и необразованного дикаря, заключался в том, чтобы получить больше меньшей ценой. Неужели они настолько глупы? мелькнула в голове адмирала шальная мысль. Впрочем, со временем ему стало понятно, что жители острова отнюдь не безнадёжны. Вдобавок, они были преданы и исполнительны, легко повторяли и выучивали фразы на испанском и делились всем, что имеют. Казалось, со временем из них получатся вполне толковые слуги. «Видели у них рубцы на коже, адмирал?» — как-то спросил Мартина Лонца у Христофора. «Они говорят, что на них напали люди с других островов, но раны похожи от стальных клинков». «Думаешь, это были люди с материка?» — хмуро уточнил Колумб. Пинсон с задумчивым видом кивнул. «Тогда почему они бездумно хватались за наши мечи и резали пальцы?» — удивился адмирал. «Если уже знают, что такое сталь. Может, они воюют друг с другом, и это рана от деревянных стрел и копий?» Ответ на этот вопрос повис в воздухе и в скорости растворился, как утренняя дымка под палящим тропическим солнцем. Глядя на улыбчивых туземцев, трудно было даже отдалённо представить, как они могли бы сражаться с вооружёнными европейцами в тяжёлых стальных доспехах. Да, островитяне находились в прекрасной физической форме и в кулачной драке явно могли за себя постоять, но какой прок от мышц, если им противостоит острая сталь? С учётом боевых шрамов, на которые обратил внимание Мартин Алонсо, радушие баригенов казалось ещё более странным и удивительным. Они продолжали охотно делиться с европейцами секретами острова, который между собой называли Гуанахани. Так дикари рассказали Пинсону о некоем месте под названием Кубанакана, которое, по их заверениям, изобиловало золотом. Содовладелец и Колумб вместе изучили карту Тасканелли и оба решили, что речь идёт о столице татарского хана Кублайя. "Что же, получается, мы находимся в Индии?" рассудил Христофор. Открытие расстраивало и одновременно вдохновляло. Адмирал посчитал, что уже достиг цели, но даже поняв ошибку, убедился, что не так уж далёк от заветных королевств Манги и Китая. Колумб решил отправиться в Кубанакану к тамошнему монарху с дарами и письмом от испанского короля, а уже оттуда, достигнув столицы Китая к великому хану. Но найти загадочную Кубанакану оказалось не так-то просто. Сложнее, чем попытаться поймать табачный дым или спрятать фрагмент ночи в кармане камзола, чтобы украдкой любоваться им днём. Ближе к концу октября испанцы высадились на острове, которому адмирал незамедлительно дал имя Хуана. После долгих поисков чужестранцы наконец обнаружили небольшое поселение, куда Колумб сразу направил людей на разведку. Но жители деревушки разбежались, напуганные видом чужеземцев. Тогда адмирал, предположив, что их приняли за подданных китайского хана, Отправил в деревню индейца-переводчика, чтобы тот уверил местных в добрых намерениях испанцев. Переводчик вплавь добрался до берега и успокоил собратьев до да настолько, что к кораблю адмирала в скорости подплыло больше дюжины лодок. Оборигены предлагали к обмену ракушки и прочие безделущи, однако Колумб запретил своей команде меняться на что-то кроме золота. Его интересовало в первую очередь оно. Вот только лучшего из металлов уздечных дикарей не оказалось. Лишь один из них носил в носу серебряное кольцо. От этого туземца Колумб узнал, что король индейцев живёт внутри страны, и что к нему уже отправлены гонцы с вестью о появлении белых людей из-за моря. Всего через неделю, как заверял дикарь с серебряным кольцом в носу, в их деревню прибудут послы короля и купцы, чтобы торговать с чужаками. Однако адмирал не собирался ждать неделю. Сопоставив слова дикаря с картой Тасканелли, он предположил, что королём индейцы именуют как раз великого хана, и не дожидаясь его послов, отправил к нему своих моряков, Родриго де Хереса и Луиса де Торреса, а также индейца-переводчика и того самого дикаря с серебряным кольцом. В ожидании вестей из столицы Китая Колумб общался с местными, пытаясь выведать у них, где искать золото и жемчуг. И некоторые старики подтвердили, что есть страна, где люди носят подобные украшения. При этом часто звучало слово «богио», который адмирал счел обозначением некоего богатого края. «Чем же так знаменит этот «богио»?» — вопрошал Колумб. И старики отвечали, что на том острове живут странные существа — похожие на людей. У кого-то из них только один глаз, у кого-то пёсья голова. Вся жизнь этих существ преисполнена долгих пиршеств, во время которых они якобы перерезали горло своим пленникам, а после пили их кровь из золотых кубков. Благодаря стариков за то, что пытаются угодить ему интересным рассказам, Христофор однако с трудом скрывал разочарование. Что толку мечтать о земле богов, когда наместники бога тобой недовольны? Извергнув из себя очередную порцию дыма, подумал Колумб. Ему нравился здешний климат, жить на островах было вольготно и приятно. Но Фердинанд и Изабелла ждали, что Колумб вернется к ним с трюмами, полными золота, что сто крат окупит любые траты на первую экспедицию и сделает возможным новые путешествия. Однако пока что дары аборигенов не поражали воображение. Астревитяне были щедры, но горстка алмазов и хлопчатая бумага вряд ли могли убедить испанских монархов в успехе компании. Вся надежда была только на великого хана. Поэтому, когда 6 ноября испанские посланники вернулись в деревню, Колумб первым вышел их встречать. Рассказ моряков вышел весьма занимательным. Пройдя около 12 ли, они оказались в большой деревне. Испанцев и их провожатых местные встретили как спустившихся с небес богов. Их трогали за одежды, целовали ноги и руки, выражая им самым любовью и признанием. Затем гостей отвели в лучший дом, и после всех ритуалов вежливости и гостеприимства сели на полу вокруг них Луис де Торрес, урожденный еврей и знаток многих языков, попытался говорить с индейцами по-еврейски, по-халдейски и даже по-арабски, но остался не понят. Тогда в дело вмешался абориген-переводчик, который успел освоить несколько испанских слов. «Вы узнали у них про золото, драгоценности», — нетерпеливо осведомился Колумб, — «пряности». К разочарованию адмирала ни первого, ни второго, ни третьего в деревне не нашлось. Судя по рассказам местных, всем перечисленным был богат край на юго-востоке острова, куда без сопровождения моряки отправиться не решились. Зато они подсмотрели у местных любопытный обычай. Некоторые дикари с помощью горящей лучины зажигали пучок сухих листьев, скрученных в трубочку. С одного конца, а другой конец, который был уже, клали себе в рот, вдыхали дым и после выдыхали его. Они называют этот пучок табак. припомнил Родриго де Херес. Говорят, очень расслабляет и мысли проясняет. Какой странный обычай, удивлённо заметил Колумб тогда. Теперь, всматриваясь в ночное небо через завесу дыма, Христофор удивлялся, с какой лёгкостью он тогда отмахнулся от открытия Родриго и Луиса. Учитывая чудесные свойства табака, адмирал мог избежать лишних и, как оказалось, совершенно бесполезных переживаний. Но его личное знакомство с загадочным обычаем островитян состоялось лишь спустя несколько недель, проведённых в плену различных домослов. Ещё до отправки на остров Колумб обещал Изабелле, убеждённой католичке, что встреченные в новых землях дикари будут незамедлительно обращены в христианство. По прибытии Христофор убедился, что у индейцев нет никакой религии. Он рассудил это потому, насколько охотно туземцы повторяли за испанцами слова молитв и осеняли себя крестным знамением. Кроме того, аборигены так же, как христиане, считали душу бессмертной, пусть, по их мнению, она после смерти тела отправлялась не в рай, а в горы и леса, где навсегда поселялась в пещерах. А по поводу драгоценных трофеев адмирал не сомневался, что в недрах здешних земель хватает золота. Нужно лишь проявить немного терпения, чтобы его добыть, а там найдутся и пряности, и жемчугами. Причём, как считал Колумб, сбывать их можно не только на материке, но и напрямую великому хану. Христофор по-прежнему был уверен, что его резиденция находится очень близко. Чтобы встретиться с ханом, в середине ноября адмирал снялся с якоря и отправился к далёкому острову, который туземцы называли Банаки. Однако из-за шторма вынужден был вернуться на Хуану. При этом Пинта под управлением Мартина Алонсо то ли не увидела сигнала с каракки Колумба, то ли проигнорировала его. Утром, когда стихия успокоилась, у берегов Хуаны на якоре стояли лишь Нинья и Санта Мария. Пинта вместе с капитаном и командой исчезла без следа, словно прежде существовала только в воображении адмирала. После этого Колумб окончательно утратил сон и покой. Они с Пинсоном в последнее время не ладили, каждый мнил себя умнее компаньона, и потому ссоры вспыхивали по несколько раз на дню. Когда пинта уплыла в неизвестном направлении, Колумб предположил, что капитан исчезновшей каравеллы решил либо самостоятельно продолжить исследование от своего имени, либо, что скорее, вперёд самого Христофора вернуться в Испанию и тем самым похитить славу адмирала. Беспокойство и тревоги множились с каждым днём отсутствия Пинсона, и местные, узнав об этом, пригласили Колумба в домик вождя на какой-то загадочный ритуал. "Вождь расскажет, что случилось с твоим кораблём", заверил его абориген-переводчик, тот самый, который сопровождал моряков Луиса и Родриго в их недавнем путешествии. Обещание это заинтриговало Колумба, и он решил отдаться на волю судьбы, отправился следом за послами вождя в его хижину. Оказавшись внутри, Христофор обнаружил там около полудюжины индейцев, которые, стоя по обеим сторонам от входа, взирали на хозяина, сидящего со скрещенными ногами на земле. В руках у него была странная продолговатая трубка, с одного конца которой валил дым. Глава премене приложился к другому концу и выпустив дым из ноздрей и рта, сказал что-то переводчику. Вождь просит вас сесть напротив, пояснил тот адмиралу. Христофор, зачарованно глядя на предводителей индейцев, медленно опустился на землю. Он пока не понимал, что происходит, но вид трубки заставил адмирала вспомнить рассказ Луиса и Родриго про странный обычай курения табако. Взгляд вождя скользнул по Колумбу. Благостное спокойствие было в глазах аборигена, уж зеленное спокойствие, о котором адмирал уже давно позабыл и которое так страстно хотел обрести. Вождь протянул Колумбу трубку. Он приглашает вас разделить с ним дым, с трудом выговорил переводчик. Взгляды индейцев обратились к Колумбу. С видимым любопытством он взял трубку из рук туземца. сделал вдох и почти сразу закашлялся, до того едким оказался странный дым. Вернув трубку вождю, Колумб успел подумать, что ритуал табако совершенно глупый, как вдруг ощутил невероятную, ни с чем не сравнимую расслабленность во всех членах своего тела. Твой корабль вернётся, произнёс вождь с улыбкой, глядя на гостя. Трубка оказывалась у Христофора ещё три раза, и с каждым новым глотком Колумб всё больше осознавал, насколько бессмысленны волнения, связанные с Пинсоном и золотом. Даже если Мартин Алонсо отберёт часть его славы, рассуждал мореплаватель, выпуская очередную порцию дыма в небо. У королевского контролёра есть акты, подтверждающие, что формально именно Христофор является хозяином островов Сан-Сальвадор и Хуана. А золото? Золото будет. Как жаль, что дым не предъявишь королям в качестве драгоценного трофея. Мысль эта впервые посетила Колумба в тот ноябрьский вечер, когда он испробовал табак, и с тех пор его не покидала. Христофор раздумывал, каким образом он может использовать чудесные свойства табака себе во благо. Адмирал почти не сомневался, что Фердинанд и Изабелла обязательно бы разделили его восторг, связанный с расслабляющим дымом, однако даже близко не представлял, как убедить монархов его отведать. Вы, короли, признают только те богатства, которые можно потрогать руками. Дым для них слишком зыбок.